Глава четырнадцатая Правда как есть Кровь стекала по деснам вожака, а смрадное дыхание чувствовалось даже на таком расстоянии. Ко всему прочему добавлялся еще отвратительный запах гниения и недавно убитых монстров. С этим я еще мог смириться, но вот гибель Мальского накатила воспоминаниями из прошлой жизни, когда я в войнах схожим образом терял хороших друзей. Пусть мы не успели познакомиться поближе, но от наследника графа действительно исходил дух дворянства. Это еще раз подтвердило мою мысль, что покидают этот мир, в первую очередь, достойные. «Маэстро», — обратился я к паладину, — «что по мане?» Тот помотал головой из стороны в сторону. Джон тоже показал, что осталось треть, а вот ломоносов еще был полон. «Ваня, поможешь им?» «Хорошо». Поправив очки, кивнул он. Махина уже водила морды по сторонам, щурясь от удовольствия, проглотила свой обед и теперь нацелилась прямо на нас. Однако сама нападать она не стала, а издала громогласный рык. На всех участках фронта бой в эту секунду резко остановился. Кроки застыли и немигающими глазами вперились в своего предводителя. Клокочущий звук тек и тек из глотки вожака, и на этот зов его подданные, как кучка безмозглых леммингов, рвануло со своих мест. Они погибали на ходу, уничтожаемые магами-стихийниками, ползли прямо поверх трупов сородичей, а зачастую и поживым, лишь бы быстрее добраться до опасности, угрожавшей их родителю. — Чего это они? — взвизгнул бес. — Как голодные родственники. «Сыч, что делать?» Все посмотрели в едином порыве на меня. Я затолкнул свои сожаления о гибели Мальского на второй, нет, даже на третий план, потому что у меня сейчас было шестеро подчиненных, за жизни которых я отвечал и терять их не собирался. «Бери нас в пузырь и вон к тому дохлику», оценив ситуацию, скомандовал я Ломоносову, и тот без лишних рассусоливаний включился в дело. Нас приподняло в воздухе и понесло поверх умерших врагов к массивному телу отравленного крокодила. Мы запрыгнули на его спину. «Подчиняй!» — приказал я кишке, и пока тот заполнял маной тело нашего будущего транспорта, я обустраивал нам места, пробивая кожу водоструйным резаком, а рукой элементалем выковыривал шмоты мяса. «Прыгай внутрь!» — велел я Ване и клирик, поморщившись, погрузился в вонючую нишу по грудь. Остальные тоже попрыгали в свое углубление. Каждое я накрыл каменным козырьком в качестве подстраховки и, закончив со всеми приготовлениями, скомандовал кишке. «Забираю контроль!» В этот момент некромант добровольно отсек связывавшую его нить с кроком, а я подключился к ней своей. Влитая мана прошлого хозяина улетучилась на треть, но я быстро пополнил запасы, заставив махину шевелиться, и, надо сказать, вовремя, потому что вожак перестал на нас рычать и уже замахивался черными крыльями для рывка. «Держимся крепче!» — заорал я, и мы сорвались с места, улепетывая по дуге от волны других крокодилов, щелкающих пастями. «Господи, если выберусь из этого дерьма, обещаю брошу пить!» молился вслух без брехло крикнул ему рядом сидящий кишка глотка луженая чё ты врешь отстань сучит и потрох! такой момент испортил ну ладно на неделю на неделю брошу пить обещаю последние слова он произнес на диких кочках и едва не прикусил себе язык у меня был выбор убежать влево но тогда я бы увел вожака и остальное воинство чересчур далеко, и Бенкендорф с другими магами не смог бы помочь. Потому наш маршрут попахивал сумасшествием, практически впритык и параллельно линии бреши. Мы карабкались, перепрыгивали и топтали свежевыползающих монстров, бешено трясясь при этом. Я постоянно оборачивался, контролируя тыл, и как только увидел молниеносный рывок вожака, поддал жару десятью кругами ветра. Пусть они слабые, едва семнадцать процентили взял, но количество берет свое. Нас оттолкнуло в воздух, и издовой крок полетел стрелой. Это позволило уклониться и выжить. Зверюга едва сама не растворилась в бреше. Вход сюда для них безопасный, а вот выход закрыт пологом. Так что на то и был расчет. Но рептилия ушла на вираже вверх, повредив лишь краешек своего крыла. Неприятно, но жить можно. Мы бежали уже по самому центру, где буквально в нескольких метрах стояли наши молодчики. Я, можно сказать, натравил вожака на эти три сотни магов. Простите, но вы так должны были принять на себя удар. Пронеслось молниеносно в голове. Надо признать, костяк стихийников Христ подобрал грамотно. Все как на подбор. 50-60 процентилей, хорошо одеты и вообще с приличным боевым опытом. В основном арендованные дружинники, но было и несколько одиночек. Я так понял, Бенкендорф не успевал за такой короткий срок провести нормальную кампанию по сбору ликвидаторов и сделал ход конём. Побеседовал с главами знатных семейств и пообещал им преференции от будущей добычи. Честно говоря, я бы так же поступил чем собирать кучу одиночек, организовывать их и так далее. Здесь же тебе предоставляли готовые команды со своими офицерами. Сами пришли, организовались, получили приказы. Удобно. Правда, такой подход все равно не исключает казусов, как с Бутурлиным. Так вот, эти самые стихийники разразились залповым огнем под взлетевшего вожака Кроков и непростенькими заклинаниями, которыми они распугивали дичь до этого а самыми, что ни на есть, убойными. Экономить больше смысла не было. Надо наносить критический урон и как можно скорее. В небо, как фейерверки, взлетали тут и там стрелы, копья, фамильяры, пули, столбы пламени и даже кислотные облачка некромантов. Видимо, их взяли в качестве лекарей, но те не сдержались и тоже напали. Ложа вообще в штыки воспринимала наше победное шествие по уезду и вставляла палки в колеса. Новый руководитель еще не прибыл, и некромантов нам не выделили, так что все, что были, это либо наемники, либо дружинники. Магическая атака возымела свое действие и заставила застыть в воздухе нашего главного врага. Это дало возможность Бенкендорфу прицелиться, и он показал, что не зря ест свой хлеб. Четырехметровое толстая металлическое копье на высокой скорости вонзилось в тушу, отбросив ее в воздухе назад и застряв в плоти. Казалось бы, это еще один снаряд, что тут такого? Однако на этом заклинание не закончило свое действие. Оно как корни пустило от себя множество других игл, и те впились во внутренние органы, кожу и мясо. Часть из них вышла наружу своими наконечниками. Создавалось ощущение, что монстр проглотил свернувшегося ежа, а потом тот расправил иголки. Урон колоссальный. Крылья крока продолжали машинально махать, но он все же снижался. Летальным эффектом стала расползающаяся от каждой иглы каменная пена. Да, она выглядела как пена, пузырилась и моментально застывала на краях ран. Внутри же утробы своей твердой текстурой плющила органы, ткани и мышцы, деформируя их и причиняя адскую боль, а заодно увеличивая общий вес. Ай да сукин сын! Громадина спикировала на землю и грохнулась так, что мы подпрыгнули на своем мертвом транспорте. Паладины, на удивление, устояли, и их уже напитали клирики молитвой до метаморфозы в трехметровых богатырей. Строй рванул к обездвиженной туши, чтобы добить. Крок был скован каменной болезнью. Он пытался двигаться, кроша эти камни, но они снова разрастались, кололись и причиняли ему страдания. Я сообразил, что пробил и наш час, потому повернул в сторону вожака. За нами, не отставая, по пятам шли зеленомордые твари, но какая разница, им скоро придет конец. Надо только завершить начатое. Мы поравнялись с плоской головой в форме буквы Ви. Она щелкала пастью, не подпуская слишком близко к себе и цепляясь за жизнь. Туловище повернулось хвостом к налетевшим паладинам и пыталось раскидать их. Так как мы были, что называется, верхом, то обладали большей маневренностью и могли подстраиваться под эти дерганья. «Вали его, сыч!» — заорал во всю глотку бес, И я выстрелил концентратом лавы во второй здоровый глаз. Чистые двадцать кругов огня и один земли, чтобы придать вязкости. Эта жижа разъела кожу, а затем мы с ребятами открыли массированный огонь всем, чем можно. Участвовал даже Ломоносов с Джоном. Пучки света разрывали кожу, мясо, ломали кости. Никто больше не сдерживался. Это была месть. «Довершила начатая фиолетовая ядовитая хтонь. Я мигом накидала травы в зияющую рану. Не сказать, что она могла навредить такому гиганту, попади та на лапу или крыло, увы, нет. Ее концентрации не хватит нанести смертельный урон, не говоря уже о сопротивляемости некоторых монстров к ядам. Однако при непосредственной близости с мозгом это возымело хороший эффект». Зараза добралась таки до крошечного мозжечка и выключила способность двигаться, а потом и дышать. Мы отъехали подальше и дождались смерти рептилии. За нее мне сразу дали в копилку два процентиля некромантии. Достойная награда. Эквивалентно пришлось бы убить не одну сотню врагов, а тут сразу навалило. — Все, да? Все? — переспросил без выталкивая себя на локтях наверх. Я кивнул ему, и бухарец с облегчением вылез из смрадной дыры. «Фух, наконец-то! Ну, Иванища! Надо бы это дело отметить!» «Ты же обещал! Я не верю в сказки, так что заткнись и помоги лучше разобраться вон с теми ублюдками!» «Ничего нового!» — прогнусавил Кишка, но все же отправился на пару с мечником истреблять кроков-одиночек. В это время брешь покрывалась зернистой пленкой, и отовсюду в унисон раздались громогласные возгласы победы, перекрывая протяжный звук рога. Воины кричали, паладины били в свои щиты и, как озверевшие, накидывались на группки монстров, дабы завершить начатое и дать свободный проход клирикам, ожидавшим за стеной. «Артем, можно тебя?» «А, что? Надо поговорить» пробасил маэстро, выводя меня из задумчивости. Мысленно я уже возвращался в Бастион и собирался в Громовец на уничтожение демонического быка Турзагала. Мы отошли поближе к порталу, чтобы нас никто не побеспокоил. Несмотря на громкую победу и полученный опыт, лица ребят выглядели хмурыми, и это меня насторожило. «Артем, почему ты нам не сказал, что владеешь барьерной магией?» сразу вывалил длинноволосый Джон, а Илья парой движений скинул железные перчатки на землю и сложил руки с массивными предплечьями на груди, ожидая ответа. Я словно вернулся в реальность, вспомнив, как в критической ситуации использовал заготовленное заклинание Святого Луча, желая спасти Мальского и его компанию. «Черт!» Я хотел рассказать, но позже, честно признался я поэтому ты решил обманом затащить нас в дружину, чтобы мы потом и вякнуть не смели, да?» — агрессивно повысил голос маэстро. На его лице читалось разочарование и злость. — Я хотел сохранить коллектив. — Ценой лжи, — вкратчиво поинтересовался Джон. — Ты уже владеешь некромантией. К тому же у тебя отличная стихийная магия огня и тени. Мы ведь не дураки, артём Считать умеем. При таком раскладе... «Твоя шкала процентилий уже должна быть 99 из 100 но ты за каким-то лядом решил и в нашу вотчину залезть. Что происходит?» «Да, будь добр, объяснись», — добавил Паладин. Я смотрел, как празднуют остальные сычевцы, и понимал, что сейчас могу потерять два ценных кадра. Но это не самое страшное. Эти двое — приверженцы Клирикроса. Ярые фанатики своего дела не смогут молчать об увиденном и, скорее всего, у меня возникнут большие проблемы с церковью. Нас уже связывали некоторые узы братства, мы через многое прошли, но я совершенно забыл, что прожил гораздо большее количество лет и присытился этим чувством. Плюс для меня все не впервой, потому я отодвигал щепетильный разговор в дальний ящик, предпочитая скупо манипулировать людьми, но вечно так делать не получится. Хорошо. — Да, я владею защитной магией, точнее, всеми тремя ветвями. — Так и знал. Я же говорил тебе! — эмоционально вскинул рукой Илья и заходил из стороны в сторону. Это на него не было похоже. Он выглядел как медведь, осознавший, что куст с малиной уже ободрали. — Зачем ты это сделал? Ты же понимаешь, чем это грозит! На тебя откроют охоту, да нас первыми обяжут убить тебя! — разозленно сказал Джон, — чтобы отделить целительство от некромантии. — Ты безумец! — покачал головой паладин, а клирик от растерянности даже задержал дыхание, а потом шумно выдохнул. — Послушай меня, Илья, после свержения обскуриана этот дар остался лишь у клирикроса. Он обменял его на заточение бога смерти в мир теней, и теперь только его подданные могут исцелять. Только некроманты. Я же хочу сделать из него отдельную ветвь. Тогда договор не нарушится. Откуда тебе это знать? Думаешь, почитал пару священных текстов и во всем разобрался? Тысячи моих братьев по всему свету каждый день молятся и ищут ответы на вопросы мироздания. А ты вот так взял и понял сходу, какой молодец! Ты силен, спору нет, но чересчур раздул свое самомнение. Ты мирянин. «Не лезь в дела церкви, прошу тебя!» «Да он уже!» Маэстро подошел ко мне на пару шагов ближе и навис горой мускулов. «Ты еретик, Артем! О чем тут вообще говорить? Тебе грозит смертная казнь!» «Ни один человек в этом мире не способен осуществить то, о чем ты говоришь», более спокойно и с сомнением покачал головой Джон. «А если я смогу доказать вам, что способен на это?» Маги переглянулись. «Только в виду нашей дружбы мы выслушаем тебя. Если оно окажется так...» «То ты извинишься», — отрезал маэстро. «Ты не должен был так поступать, Артем! Это неправильно!» «Хорошо, хорошо!» Примирительно поднял я руки. «Простите меня за эту дешевую манипуляцию. Я действительно заигрался. Надо было объясниться пораньше». Ноздри паладина раздувались, а челюсти были сжаты. Однако я покаялся искренне, и церковники это видели. Потому Илья кивнул. И тогда я все рассказал. Про то, что я девятый, что у меня есть мини-армия мартикантов, что могу иметь больше ста процентилий. В общем, почти все, кроме своего происхождения. С этим пока рановато, да и незачем. С них станется еще одного шока. Этот бы переварить. «Теперь понятно», — подвел в конце итог маэстро. К нам уже подходили остальные сычевцы, видя, что разговор принимает серьезный оборот. «И еще одно», — решив идти до конца, вывалил я. «По поводу вашего любимого Клирикраса. Его земная проекция сейчас живет в ване я кивнул на Ломоносова, вытиравшего на ходу руки о штанину. «Парень в буквальном смысле сосуд для вашего бога». Я поведал и об этом аспекте тоже. Надо сказать, данное известие еще больше удивило обоих церковников, а когда они услышали про тур за Гала и задание убить его, то окончательно растеряли былой настрой. Вы можете присоединиться к моей миссии или уйти облизывать задницы своих старших, выбирайте сами. Я предлагаю то, за что не стыдно умереть, идею, не только разрушение, но и созидание. «Про что это она хлопнул без по плечу ошарашенного маэстро. Не обращая внимания на надоедливого бухарца, тот переглянулся с таким же зависшим Джоном. Оба в этот момент решали свою дальнейшую судьбу. Это был нелегкий выбор. Формализм, исследование правилам против действительно важной вещи, возможности самим повлиять на ход событий этого мира. Я знал, чем подкупить столь ярых фанатиков. Одно дело проповедовать изменения и оставаться в стороне, а другое — привносить их в жизнь, вписывать свое имя в историю. Так, либо вы мне сейчас рассказываете, какого черта тут творится, либо я... Эй, вы куда? Бес не успел договорить свою угрозу, потому что оба церковника развернулись и без лишних слов ушли в сторону лагеря. Кишка встретился со мной взглядом и отвел глаза, понимая, что вся правда всплыла наружу. — Да куда вы все? Кто вас покусал? Эй! В итоге мечник остался один и смотрел на спину уходящих друзей. — Ну да, спасибо, до свидания. Пошел-то Рустам Сайфулоевич к мохнатой бабушке.